Глава восьмая. Угощение. Единственное большое зеркало в доме висело в гардеробе бабы Дарьи, дряхлом, как и она сама. Непонятно, кто поддался на уговоры и снова помог проникнуть в комнату синей бороды. Аскетичная, бело-голубая, но при этом куда более мрачная и маленькая, чем спальня Варе. Она выглядела так по-деревенски просто, что при первом знакомстве даже разочаровала. Никаких черепов и свечей. Узкая кровать под синим с черной полосой по у стены. В углу высокий узкий шкаф с выдвижными ящиками. Вещи, которые особенно не любила Варя, жили именно в них. Под окном продавленное кресло с компаньоном, журнальным столиком. На нем стопка книг, сверху большие очки. Обычный атрибут пожилой женщины, зрение которой уже далеко не так остро. Но только и они, и книги бабе Дарье не принадлежали. Из распахнутого гардероба пахнуло временем. Не старостью, что ожидаемо, а именно ушедшим временем. Отголосками почти выветрившихся духов и людей, которые носили большинство той одежды, которая здесь висела. Зеркало крепилось изнутри к левой дверце. Мутное, в непонятных потеках, оно все же еще служило своему назначению. Варя долго разглядывала себя, глубокую царапину на щеке. Она сама себе поцарапала, слишком поторопившись. Следы от ошейника и веревок по-прежнему выдавались над кожей. Глаза. Ни у кого нет таких глаз, такого рта, такого лба и носа. Непонятно, кто кашлянул. Идёт. Быстро закрыв гардероб, Валя на цыпочках шмыгнула в свою комнату. Она давно научилась играть на скрипучих половицах. Усвоила, где какая нота и как ее избежать. Баба Дарья не знала собственный пол, так хорошо. Медленно притворив дверь, Варя подошла к стене между окнами, где висел рисунок в простой дешевой рамке для фотографий. С него, с вызовом, вскинув треугольный подбородок, тяжелым взглядом смотрела совсем юная девушка, худая, резкая, остроносая. Тот молодой уличный художник. Которого Варя просила нарисовать ее не обязательно красивой, но точно, вне сомнений, был очень талантлив. Все и видят тебя такой, напоминала в лучшие дни баба Дарья. Она-то и поместила рисунок в рамку и на стену. Именно этот портрет в паспорте Вари выглядит совершенно обычным фото. Благодаря ему и удалось все же получить документ, пусть и намного позже, чем положено. Было непросто и действовать пришлось по наитию. Но все получилось. Половицы болезненно пожаловались, провожая хозяйку из ее синего логова обратно в кухню. Через миг баба Дарья позвала. «Варя! Завтрак остыл!» Как будто от степени нагрева серых булок менялся их вкус. Накануне из Ивановки приносили жареное мясо. На удачу. Оно отправилось в яму во дворе. Баба Дарья сильно не одобряла эту традицию, И такое мясо не ела. А с варией старалась его даже не обсуждать, избегала тему, как только могла. В первый свой год с ней именно благодаря мясу вари и догадалась, что она боится. От угощения баба Дарья избавлялась украдкой. До сих пор не поняла, что не только вари, что не только вари сложно от нее что-то скрыть. Наоборот, это тоже работает. Она все видела и слышала, как, выбрасывая подношение, старуха ворчала. «Не ведают, что творят. Не понимают, что будет». Баба Дарья дождалась Варю, прежде чем вытащить карту дня. «Повешенной», — огласила она. «Жертва обстоятельств». Ей, этой жертве, нужно было бы встать на голову, чтобы увидеть все в истинном свете. Но только большинство обстоятельств... Рукотворные! задумчиво отметила Баба Дарья. Опять намеками пыталась вызвать на откровенность. Удивительно, как до сих пор не поняла, что выгоднее играть на равных. Варя со старательным равнодушием жевала булку. Немного позже, непонятно, кто известил, что обледеневшая заснеженная дорога ведет к ним горожанку. Даже запутывать ее не хотелось. Если она едет из Ивановки, что впечатлений и так хватит по горло. Но гостья, женщина лет пятидесяти, ухоженная, хорошо одетая, надушенная и опухшая от слез, оказалась так погружена в свою историю, что вообще не замечала, что происходит вокруг, и она приехала не молчать. Вы просто последняя надежда, говорят, настоящие чудеса происходят, жизнь меняется. Гошеш, ни слова дал, что до вас доберется. «Клялся!» все мам, сделаю!» «Скажешь, это точно последний раз!» Начала она прямо с порога, еще не раздевшись. «На отцовской машине прямо с утра уехал. Не только меня, даже отца убедил. Вот как врал!» «Но все как всегда. Ни Гоши, ни машины. И я тогда уж сама к вам и решила. Может, вы через меня ему поможете?» Показав на вешалку, баба Дарья слушала молча. Варя тоже не вмешивалась, но все вопросы отпали еще до того, как горожанка села за стол. Гоша — единственный сын-наркоман. «Мать за отраву продал!» Всхлипнула гостья и достала из сумки вскрытую упаковку бумажных платков. «В каком притоне хоть теперь искать? И как я только поверила, дура! Ведь сотни же раз это было, а все равно верю!» Вот что с собой делать?» Баба Дарья предложила вытащить карту. Утерев слезы, женщина, кажется, даже перестала дышать. Достала из колоды повешенного и громко охнула. «Смысл карты совсем не в том, что на ней показано», — утешила баба Дарья и объяснила значение. «Да, он жертва обстоятельств», — подтвердила гостья. «Всегда таким хорошим мальчиком был». Пока в плохую компанию не попал. А теперь все из дома вынес. Все, что у нас с отцом было, проколол. Судя по ее одежде, видимо, пока не все. Еще не видя следующие карты, Варя заметила веревку на одном из шкафов со склянками. Как видно, за ней ходила баба Дарья, прежде чем позвать на булки. Стало быть, на сей раз знала судьбу еще до начала гадания. Мир! Это, можно сказать, освобождение. Бросит, значит, Гоша наркотики. Снова станет самим собой. Опять всхлипнула женщина. Третья карта легла на стол. Умеренность. Она означает равновесие неких сил. Женщина несколько раз медленно кивнула, а баба Дарья прищурилась. Каждая из них, включая Варю, понимала этот прогноз по-своему. Но правосудие дополняет историю, И говорит о том, что принятые правила нарушены и баланс вместе с ними. Значит, он снова попал в полицию? Я так и знала! безжизненно отозвалась горожанка. Ваше истинное желание все еще может исполниться уверила баба Дарья. Вы найдете то, что искали. Когда она вручила гости веревку, Варя оставила их и укрылась в своей комнате. Что произойдет дальше, И так отчетливо ясно. И ни капли не интересно. Это в первое время Варя, несмотря на возражение бабы Дарьи, не упускала почти ни одного гостя, желая снова и снова увидеть, как гадающие следуют воле предметов и их хозяйки. Но с тех пор она нагляделась достаточно. Баба Дарья расстанется с говорливой гостью не скоро. Она точно засидится до темноты. Ее ждала и Варя, чтобы заглянуть в Ивановку. И послушать, о чем там теперь говорят. А после можно навестить и приезжего. Он определенно может пригодиться гораздо больше, чем одним только ноутбуком. Стемнело. Убедившись, что всклипы гости и монотонный бубнеж бабы Дарьи по-прежнему слышатся из кухни, Вари выпрыгнула в окно, перемахнула через забор и по сугробам посеменила в Ивановку. На улице встретились несколько прохожих одиночек. Молчаливая мать, как упорный локомотив, тянула за собой невесомую девочку. Пара стариков по пути обсуждала поездку к сыну. Словом, ничего полезного. Из кафе единственного освещенного здания в самом центре, как обычно, не слышалась музыка. Туда приходили за сплетнями, а не за танцами. Варя прошлась вокруг. Не лето, и окна, и тяжёлая дверь закрыты. Пришлось ждать. И довольно долго, когда кто-нибудь войдет или выйдет. Когда заведение покинул посетитель, и он едва держался на ногах, Варя быстро шмыгнула внутрь, пока дверь не захлопнулась. От едкого дыма защипала в глазах и носу. Зимним пятничным вечером о городских антитабачных правилах тут и не вспоминали. Ивановцы расслаблялись после рабочей недели и за столами, и у стойки вместе с хозяйкой. Варю не замечали. «А что с Ванькой-то? До сих пор жена к нам не отпускает, что ли?» Спросил кто-то осипший и пьяный. «Какая еще жена?» — громко удивился собутыльник. «Та самая, которую он по ночам в лес шмыгает». «Вот и ты тут даже, – возмутился третий. «Ты что, сам его ни разу у леса не видел?» «Ну, видел. И что? Вот событие-то. Может, за дровами пошел, Или на охоту? Или к жене? Да ну тебе!» «А знаешь, что Ванька раньше в райцентре жил и в город должен был учиться уехать. Но вместо того сюда к своим старикам перебрался и кое-как техникум в райцентре дотянул?» «Знаю. И что?» «Помочь дедам решил, да остался. А помнишь, как у него деньги появились?» Недоверчивый отмахнулся. «Мол, рассказывай, все равно не переспоришь. Помочь-то, может, и решил». Да только после того, как ночь в лесу провисел на коряге. Старик, его дед, утром так его и нашел: Голова. Вся одежда, смятая и разорванная, на поляне валялась. А через пару дней Ванька снова в лес улизнул и с ящиком вернулся. Якобы нашел под корягой клад с украшениями старинными. Распродали они их вместо того, чтобы государство передать. Деньгами, значит, обзавелись. «Вот скажи, кто, у кого есть деньги, в Ивановке бы остался?» «Они остались». Ванька так вдруг захотел. И вот с тех пор постоянно, уже лет двадцать, по ночам в лес бродит. «В жужушке, значит?» — ехидно уточнил недоверчивый. «К ней», — подтвердил рассказчик. «Продал себя ей за тот ящик». «Что там было двадцать лет назад, никто, кроме него, не скажет. Зато сейчас Ванька...» «Видел мать, и она ему ясно показала, чего хочет. Кто знает, может, как раз потому, из-за чего вы тут смеетесь? вмешалась нетрезвая хозяйка. «И теперь она довольна, получила свое, и будет снова добра». Вот как Варя слушала и ждала продолжения с большим интересом, однако в ответ только утвердительно гукнули. Хозяйка, по-мужски опрокинув стопку и утерев рот, продолжила. «Ладно, Ванька, а слышали, что Верка так вообще пацана своего нашла на дереве? Зачать не смогла и на отца родного выменила у бабы Дарьи. Ну ты опять за свою лорка!» Расхохотались за столиком у окна. «А я хочу послушать!» Одна из толстых дочерей Жанны бросила обеих сестер и, шатаясь, подошла к стойке. «Расскажи, Лариса!» «Говорят, Верка отца в лес завела!» и запутала. А жужушки в обмен ей своего младенца оставили. От кого-то и смертных рожденного. «От Ваньки выходит», — продолжал потешаться недоверчивый. «Так пацан-то и правда дикий такой, и бежит все в лес от людей. Родную мамку ищет, видно», — заметил тот, кто говорил про ящик. «Но Верка же с пузом ходила», усомнилась Толстуха. Хозяйка развела руками. «За что купила?» Не такой была история продавщицы, но Варя не стала бы их разубеждать. «Ну, это еще ладно. А помните ту горожанку помешанную, которая на дне реки нашла маленького шлыха, продолжала хозяйка. «Да никого она не нашла. Потом беременная в Ивановку приезжала». От Ковязина, Это, говорят, его она тогда и встретила». Дополнили со столика в углу. Со своего неприметного места Варя не видела говорившего. «Может, смените уже тему?» — спросил Электрик. «Надоело, вот правда. Обещал себе молчать, но не могу больше. А ты наказания не боишься? Вон и Николаич не боялся. Да зря. Про бабку Сенину и речи нет». «Фомин опомнился, да и ладно», — сказала Лариска. Удачно Варя оказалась сегодня в кафе. Нынешние разговоры того стоили, и теперь было о чем подумать. Дождавшись, пока очередной посетитель решит проветриться, Варя выскользнула за ним и побежала по темной улице, ведущей к реке. Домный скасок от Макарыча был темен, Рыжий, как видно, уехал в рейс. Единственное светлое пятно перед обрывом керосинка приезжего. Но если идти к нему прямо сейчас, он будет слишком поражен и никакого разговора не выйдет. Варя сразу не подумала об этом. Что ж, придется сначала заглянуть к горбатой. Варя пересекала дорогу и остановилась у дома. Учуяв ее. волкодав с двойными глазами, белыми шерстяными пятнами над настоящими глазами, живыми и коричневыми, зашёлся в лае, сбиваясь на подвывание. Рыжий спустил псину с цепи, и теперь она патрулировала двор. Варя ощущала почти физически, что помимо ее запаха, бессловесную тварь терзала чувство вины, почти совсем человеческое. Двоеглазка не сумела спасти свою горбатую хозяйку. Разделаться с собакой — вопрос секунд. Но результат. Будоражащее, колющее иголками тепло снова пришлось осадить. И на сей раз это было еще сложнее. Варя забралась на сугроб и, зацепившись за дерево у дома, Поднялась по стволу и с толстой ветки перепрыгнула на крышу. Едва не упала. Поехала вниз, едва успев зацепиться. Любой, кто увидел бы сейчас все это, повторил бы судьбу Кристины. А может, даже матери. Варя ударила босыми пятками в стекло. Хрустнув, оно разлетелось. Перевернувшись на живот по скребущим черепицам, она подползла к краю и, запустив руку в окно, опустила защелку. Ногами вперед удалось пролезть сквозь разбитые стекла. Варе повезло быть такой маленькой. Это горбонина спальня. Икона, кровать с четырьмя подушками под накидкой и шкаф. Открыв его, Варя поморщилась. Чеснок, проклятая, развесила и под потолком, и у двери, и в одежде связки чеснока. Вот почему от нее всегда так разило. Однако свойства его она переоценила. Сбив связки подушкой, Варя зарылась в глубину шкафа в поисках вещей, разящих не так омерзительно. Безнадежная затея провоняла все, так что пришлось брать просто то, что попалось под руку. Горбунина серая юбка не доставала и до щиколоток, обнажив шрамы. Кофта, наоборот, утопила. В коридоре Варя нацепила бабкины сапоги и безмерный пуховик и пошла к холодильнику. Не могли же соседи не угостить и рыжего на удачу? Не могли. И потому волкодав скоро приобретет новые качества. Некоторые из них весьма опасные для ребят, которые, скажем, позарятся на яблоки и полезут на на дерево. Варя вышла на крыльцо и бросила бегущей к ней оскаленной собаке мясо. Та остановилась и замерла. Варя ощущала ее голод. Миска давно опустела, хозяин забыл о ней. Замерзшая кровь пахла не слишком-то аппетитно. Но собака чрезмерно изголодалась. Боролась она недолго и заглотила угощение. И уже молча смотрела на незваную гостью. Второй кусок не вызвал таких колебаний. Прежде чем приступить к третьему, собака неуверенно махнула хвостом. Проглотив и его, она заурчала и улеглась. Даже баба Дарья удивилась бы, как просто оказалось приручить двоеглазку. Впрочем, теперь от Вари пахло ее хозяйкой. Она быстро обошла владение горбатой и быстро нашла все, что искала. Рыжий явно не вхож во владение бабки и потому, наверное, даже и не догадывался, что стоит убрать следы. Когда Варя двинулась к выходу, псина только подняла большую голову и положила обратно на лапы. Варя поскреблась в дверь на другой стороне улицы, и та открылась мгновенно как будто жилец ждал ее у порога. «Осторожно!» «Тут пол провалился», — предупредил он, пропуская Варю. Шмыгнув внутрь, она коснулась его тёплой руки, и та слишком быстро отдернулась. Посреди маленькой комнаты зиял провал. «Не могу пока найти мастера, который пол перекрывал. Попробовал сам, но получается как-то не очень», «Виновато», — виновато объяснил Илья. «И запах оттуда какой-то». Наверное, мертвые мыши. Сладковато тошнотворный запах действительно шел из погреба, но царствовал не один. Он боролся с тленом сырости, исходившим от сваленной у лестницы на чердак кучи тетрадей. Что это? Варя подошла к кипе и наклонилась, тут же узнав почерк с обложек, острые, рваные закорючки. Решил посмотреть. Илья показал пальцем вверх. Туда и не протиснешься толком, только на четвереньках. Там стоят чемоданы с бумагами. Наверное, внуков бывшего владельца. Я не смотрел толком. Хотел выбросить, но чуть шею не сломал, пока первый вытаскивал. Завтра уже займусь, при свете. Печь горела жарко, так что Варя сбросила горбунин пуховик на кровать и уселась туда же, отвела руки за спину и откинулась на них. Илья расположился на стуле. Он опустил голову и довольно долго молчал. Варя не торопила. «Вы всю жизнь здесь живете? Наконец заговорил он. «Нет, переехала два года назад. Я родилась здесь, но почти всю жизнь прожила в городе», — улыбнулась Варя. «Как и вы». Подняв глаза, Илья внимательно и с любопытством в нее вгляделся. Искал следы горожанки. «И как это было? Легко привыкли?» И тут он смешался. Наверное, Лезу не в свое дело. Варя помотала головой. Все нормально. Были трудности в городе. Я не то чтобы прямо рвалась в Ивановку. Приехала просто посоветоваться с бабой Дашей, поговорила, подумала и решила задержаться. Привыкнуть, не скажу, что легко. Я и сейчас не совсем привыкла. Но здесь есть свои плюсы, а жизнь идет совсем по-другому. «Она иная. Вы поймете. И если примете, найдутся плюсы и для вас. А вы чем занимались до того, как...» «До приезда сюда?» «Училась», — ответила Варя. «А вы?» «Я...» Он запустил пальцы в свои полосатые волосы. «У меня был свой бизнес, но он прогорел». Не был востребован, она сочувственно сдвинула брови. «Был. Так получилось». Очень долгая история. Вернуться туда я, видимо, не смогу. Он снова ненадолго замолчал. «А вы? У вас все в порядке дома?» Варя улыбнулась вместо ответа. «Вы спрашивали про круг с цветами. Зайдите к вашей соседке. Загляните в сарай и теплицу». Илья округлил глаза. «И что там?» «Увидите», — сощурилась Варя. «Сейчас не получится. Внук Татьяны...» Уехал на пару дней. Вот поэтому и надо сейчас, или хотя бы завтра, кивнула Варя. Дверь не заперта. Там собака. Она вас не тронет, уверила Варя, рисуя для собаки ее любимого маленького хозяина. Она все вспомнит. Несколько лет назад они вместе валялись в снегу, а теперь он придет из дома напротив. Двоеглазка уже не та. Теперь и у нее есть слабости. «Кстати, а как вам наш местный шашлык?» «Странное, кстати», — усмехнулся Илья. «На что это вы намекаете?» Вроде он и шутил, а вроде нет. «Нет, он не из собак», — успокоила Варя. «В кафе было вкусно». Он очень быстро шел по пути, о котором и не догадывался. «Варвара, а кто такой Ковязин?» Не менее резко сменил он тему. Рассказать или нет. Помещик местный был. Та водяная мельница, которая на берегу, ему принадлежала. В 915 году повесился он. А в 17-м мельницу разрушили, а усадьбу сожгли. А его родня так здесь и живет? У него не было родни. Илья, наклонив голову на бок, думал. Варя Решила подлить масло в огонь размышлений. Говорят, а вы уже поняли, что наши соседи любят суеверие, у него был при жизни щитоводом местный мальчишка. Он подрос и заключил договор с духами леса. Смог Ковязина к мельнице привязать, а себе жизнь продлить. «Интересные у вас тут легенды», — сомнением отозвался Илья. «Что есть, то есть. Глушь. Пожала плечами Варя. Он явно хотел спросить о чем-то еще, но, видимо, не нашел благовидный предлог. Я, когда к вам заходил, видел в лесу недалеко от вас брошенную машину. Она до сих пор там стоит. Не видела никакой машины. Удивленно отозвалась Варя и, выпрямившись с кровати, снова взяла Илью за руку. Он дернулся, напрягся, но на сей раз вырваться не стал. Спи дунула она. «Спи». Илья поник на стуле. Любопытно, какие на ощупь его странные волосы. Варя тронула их. Мягкие, тонкие, как женские. Усмехнувшись, она поднялась, открыла окно и через миг выскочила на улицу.